Эпилог. У Алины с Федотом развился бурный роман. Это только на словах моя подруга искала себе в пару обеспеченного мужчину. На практике же она всегда сходила с ума от настоящих мужиков. Сильных, бесстрашных, жестоких с рогами и трепетных в любви. Спустя неделю после описываемых событий Ада, как всегда, без предупреждения ворвалась ко мне с новостью. «Собирайся!» Через полчаса у нас занятие. Опаздывать нельзя. За каждую минуту опоздания десять приседаний. Объясни, в чем дело, начала было я. Собирайся и не нуди, закричала подруга, вытравщив глаза. Ты что, по-хорошему не понимаешь? Я расскажу все по дороге. В этой сумке форма одевайся тут. У них женской раздевалки нет. Сама Алина была облачена в полевую камуфляжную форму В пакете оказалась точно такая же для меня. Так как в данный момент я томилась от безделья, то решила не спорить. Можно думать о чем угодно, но скучно с Алиной не будет точно. Опоздали мы всего на пять минут. Пятьдесят приседаний я с трудом, но осилила. Спортивный зал школы милиции был обшарпанным и бедным в оснащении, но для моей подруги здесь имелось главное – несколько десятков накачанных парней и Федот. «Самый сильный», «Самый красивый», «Самый бесстрашный», «Самый...» Она называла еще много эпитетов, но все они сводились примерно к одному. Подобных Федоту людей еще не рождала земля российская. Примерно через час изнурительных пыток над моим неспортивным телом я поняла, что Алина привела меня заниматься в подготовительную группу обучения самбо. Теоретически я не имела ничего против – В моем ратном деле умение постоять за себя не лишнее. Смущало меня то, что занятия самбо были лишь одной из составных частей подготовки группы народной дружины, членами которой мы отныне являлись. Скажите, а что будет, если из всего списка положенных дисциплин я буду посещать только самбо и проигнорирую занятия по медпрактике психологии общения с нарушителем юридической подготовки»? «Понимаете, у меня уже есть юридическая подготовка», — поинтересовалась я у инструктора. «Девушка», — презрительно окинув взглядом мою далеко не бойцовскую фигуру, — бросил он. «К нам, между прочим, не так уж и просто записаться, и девушек мы не берем. Для вас и так было сделано исключение, поэтому, если вы будете капризничать, отправитесь опять к своим пяльцам. Понятно?» «Понятно», — вздохнула я. «Ничего, все равно я сейчас свободна. Почему бы в дополнение к самбо не поучиться тонкостям психологии общения с нарушителем?» «Кстати, а нарушителем чего?» – не удержалась я. «Чего, чего?» – поразил меня точностью ответа инструктор. «С нарушителем чего я буду общаться?» «Глумитесь!» – догадался инструктор. «Десять отжиманий!» «А можно пятнадцать?» «Все время так». Влюбляется Алина, а достается мне. Вечером, когда я без сил валялась на кушетке перед камином, мне позвонила бомжиха Люся. Я уже давно купила моим приятелям мобильный телефон и следила, чтобы на счету всегда было достаточно денег. Они еще ни разу меня не подвели, а помощь их могла понадобиться срочно. Поэтому мне хотелось, чтобы они всегда были на связи. Начальница, здрасте! Дело такое, срочно одну вещь надо раздобыть. — Только того, она дорогая, кажись. Но мы отработаем, ты нас знаешь. Что за вещь, — лениво поинтересовалась я, — и какая срочность? Люся в первый раз обращалась ко мне с какой-то просьбой. Обычно мне приходилось чуть ли не навязывать им свои предложения по улучшению их быта. — Ты только не смейся, — шмыгнула она носом, — и не удивляйся. Нам эту, как ее, скрипку лучше фабрики имени Страдивари. Не могу сказать, чтобы я не удивилась. Хотя Люси всегда был свойственен некоторый артистизм, так почему бы ей не освоить азы игры на этом божественном инструменте? Не всем же саксофон мучить. — Хорошо, — согласилась я, — достану. Это для тебя? — Нет, для новенького. Подобрали мы здесь одного убогонького. Представляешь, возвращаюсь как-то вечером домой, слышу щенок скулит. — Ну, думаю, хорошо. Обогрею, воспитаю, дома хранять будет. На кладбище полно собак, да все уже взрослые трогать не трогают, а преданности никакой. Стала по кустам шарить, а это не щеночек, а мужчинка. Милый такой чистенький, трясется весь. Только не травите, тетенька, говорит, я вам массаж за это сделаю. Ну, я и взяла его к себе. Сначала он совсем плохой был, сидел всю в углу и плакал. Дня через два даже убежать попытался, но замерз и вернулся. Потом освоился, осмелел, разговаривать начал. Да как складно! Никакого кино не надо. Особенно вечером, как начнет про женщину с серпом и мозгами, как она этим серпом мужчин основного лишает, а потом заставляет свои же мозги есть, про банку с ядом, которая ни в огне не горит, ни в воде не тонет, да еще сама за человеком бегает. Про заколдованный альбом, который кого покажет, тот тебе на следующий день и женой явится. Ты не представляешь, какая ценная находка оказалась. У нас теперь каждый день людно. Я забыла, когда в последний раз на помойке промышляла. Люди идут, слушают и несут. Кто провизии, кто батарейки для фонарика, кто для дома чего полезного. И ты приходи. Вот скрипочку раздобудешь и приходи. А скрипочку-то зачем? С улыбкой поинтересовалась я, уже догадываясь, каким будет ответ. А про скрипочку отдельный разговор. Рассказал он, что когда был совсем крошка, как-то во сне явилась ему святая и сказала, что если случится с ним в жизни беда страшная, то поможет ему найти пропитание скрипочка звонкая. Ну вот он и просит теперь ему раздобыть где-нибудь. И еще ты не знаешь, где можно ему учителя найти». Я спрашивала, он ни черта в этих скрипках не понимает. «Люся», — насторожилась я, — «учителю платить надо. Кто будет оплачивать уроки?» «Ну, пока я где-нибудь денежек найду. А там он и сам зарабатывать начнет. Сама понимаешь, если святая приказала, значит, надо». «Святая приказала, святая и отменит приказание», — сурово отчеканила я, «и не вздумай ему что-нибудь покупать». — Я на днях загляну, посмотрю на вашего приемыша. и тебе одну сказочку расскажу поучительную. Как добрая женщина на груди щеночка симпатичного пригрела, а он вырос и чуть ее не загрыз. — Расскажи, — обрадовалась Люся, — я ужас, до чего про страшное люблю. Кажется, воспитательные меры по отношению к Сергею придется применить еще раз. Надеюсь, на сей раз последний.